ва 23. Последствия. В то время, как Руфус сдерживал обычных мертвых, пытавшихся подняться по лестнице, мы сражались с отожреным. Этот зомби действовал осторожно. Он старательно избегал моего клинка, то и дело пытаясь броситься на мага. Каждый раз Володько создавал перед собой стену пламени, чем отпугивал его. Это еще хорошо, что он неразумен, а следовательно, не знает о наличии артефакта на своей шее иначе его первоочередной целью был бы я но дождавшись момента когда способность клинка перезарядится я выкрикнул сделайте вид что убегаете Пусть понесется за вами «Ты уверен выпалил торгаш, на лбу которого появилась испарина магический источник-то не бесконечен у нас нет выбора делайте толстяк развернулся на пятках и резко дал дёра Я же предусмотрительно бросился в сторону, освобождая дорогу мертвецу. Если бы он врезался в меня на полной скорости, мое хиленькое тело этого бы не пережило. Когда мертвец пробежал мимо, я использовал способность и переместился на два метра в воздух, а когда опускался, нанес мощный удар в область шеи. Послышался неприятный хруст. Мой клинок застрял в его шейных позвонках, а сам зомбяк начал биться в конвульсиях. "Кажется, ты что-то то задел", выдохнул Володька. "Там добьешь!» Я достал кинжал, оттянул голову мерзавца за волосы и сделал один выверенный удар в глазницу. Этот труп слишком свежий, чтобы пытаться пробить его черепушку, особенно с моими силами. Тем временем Руфус тоже заканчивал со своей задачей. На первых ступенях лестницы валялось около восьми трупов. Местные девочки, обслуживающий персонал, гости. Все лежали в куче с пробитыми головами. Володька вытер пот со лба и устало скатился по стенке. "Куплё у тебя эссенса, ты не против?" Если честно, понятия не имею, о чем он говорит. В памяти Андрея всплывала какая-то информация насчет алхимических эссенций, но без каких-либо подробностей. Я присел рядом с трупом и неспешно вытер свое оружие. «Вы "О чем?» Торгаж посмотрел на меня с подозрением. Парень, а ты мертвых то раньше убивал? Таких? Я указал на тожарного. Нет. Сейчас Володька устало доковылял до трупа, после чего достал склянку из поясной сумки и вытянул руку над убитым мертвецом. Спустя пару мгновений из области сердца выплыло что-то бесформенное, до да боли напоминающее песок. Торгаш аккуратно переместил его в склянку, а затем закупорил ее». Да, честную цену, не беспокойся. Просто мне как раз нечто подобное и нужно было. Предлагая сперва разобраться в ситуации, а уже потом заняться продажей. Мужчина кивнул и, поднявшись на ноги, направился в сторону дальней комнаты. У ее входа лежало тело той самой женщины, забеспокоившейся о необычном поведении гостя. Видимо, она все таки решила сама все проверить и вошла внутрь. А оттуда и выпрыгнул этот откормленный мертвец. Общая картина стала понятна, когда мы зашли в ту самую комнату. Володенька бросил на меня взгляд, как бы проверяя, не захочется ли мне выбежать и блевануть. Но чего удивительного? Вид четырёх обглоданных девушек вызывал исключительно мерзкие чувства. После небольшого осмотра комнаты Володька сделал свой вердикт: сперва Фролов опоил девчонок, а потом убил одну за другой ударами в голову. Зачем? Чтобы не обратились Мрачно пояснил торгож. В этом мразе был совсем иной план. Тут до меня начало доходить. Неужели у кого-то хватило решимости и безумия сделать что-то подобное? По всему выходит, что да. Я подошел к столу и взял в руки дорогой стакан, из которого явно пил тот самый Фролов. Посмотрим, что тут у нас. Втянув воздух, уловил едва заметный запах горького миндаля. Цианистый калий. Он что? Покончил с собой. «Похоже на то, кивнул Волочка. Ну ладно сам, но девочек зачем убивать? А ты до сих пор не понял? Это сволочь специально сняла комнату с полной звукоизоляцией, хотел дать себе фору в пять-шесть часов, пока мы не попробуем зайти внутрь. И девочку убил ударом в голову, чтобы иметь возможность отожраться на них. И если бы они обратились, то сделать этого уже не получилось бы. Но зачем ему это? «Все просто. Он проигрался и задолжал очень крупную сумму. Я вчера заглядывал к нему в гости и намекнул, что в качестве уплаты долга заберу себе их дом вместе со всем имуществом. Фролов сначала ругался, угрожал мне, но потом перешел на мольбы. Вытащил несколько семейных реликвий и попросил купить их, чтобы попробовать отыграться. Неужели их не хватило бы, чтобы закрыть долг? Лавину точно закрыл, но его это не устраивало. Он хотел отыграться, и как ни странно, у него это практически получилось. Когда я в четыре утра покидал общий зал, он учетверил свой банк, но следом, насколько мне стало известно, утром проиграл большую часть своих средств. После чего решил таким образом покончить с собой. А заодно со мной и моим бизнесом. Знал ведь сволочь, что я магией белого огня владею, потому и надел специальный артефакт Думаю, если бы не ты появился бы сейчас посреди Смоленска изменённый, и начался бы настоящий хаос. Сколько мирных жителей погибло бы, пока местные маги бы опомнились? Неизвестно. Ну и мразь же этот Фролов. Мало того, что самолично разрушил свою жизнь, так и других с собой захотел потянуть. Почему до сих пор нет стражи? Не верю, что в соседних зданиях и на улице никто не слышал криков о помощи. На подобной случае у каждого гражданина есть подробные инструкции. Они должны вызвать стражников, после чего забаррикадировать все входы и выходы и внимательно следить, чтобы ни один мертвый не покинул это здание. Лучше потерять пару человек, чем сломя голову броситься внутрь и получить десятки новых зараженных. Нет! Если действовать иначе, то можно выпустить мертвую чуму в город. Все понятно. И часто такое бывает? В таких масштабах никогда случается, что какой-нибудь старик обратится во сне, но и покусает одного-двух человек не больше, но и с ними быстро расправляются. Все-таки обычных мертвяков способны убить даже ребенок». Володька еще раз посмотрел на девочек, поморщился, после чего взял из шкафа несколько простыней и накрыл бедняжек. «Жалко их", с грустью произнес он. "Не уберёг". В этот момент в проеме появился Руфос. Выглядел он немного встревоженно. "Голось, там это, стража пришла. Тебя просят!» "Хорошо." Внул торгож и напоследок добавил: "Только не поубивайте тут друг друга. Хватит на сегодня смертей." Представители закона действовали быстро, четко и даже как-то равнодушно. Опознали мертвых, осмотрели живых на царапины. А они, насколько я понял, убивали человека только после нескольких часов. После чего прислали специальную похоронную бригаду, которая должна была вывести тела в мертвые пустоши и сжечь их. Само собой, это не касалось некоторых уважаемых гостей, у которых были семьи. Тех надо было привести в божеский вид и придумать убедительную легенду, по которой выходило, что эти молодцы бросились спасать невинных девушек, но героически пали от зубов мертвецов. Естественно, в подобную чушь мало кто поверит, но официально все должно быть чинно и красиво. все таки смерть родственника во время гулянки в борделе вряд ли добавит семье деловой репутации. Сразу за этим мы вернулись в небольшую лавку, в которой происходил обмен, где Володька высчитал мне еще сотню рублей. Тут-то я и узнал подробности добычи и использования этого необычного товара. Дело обстояло так. Если из измененных выпадали мертвые источники, то вот с каждого убитого зомби можно было добыть эссенцию, которую применяли при изготовлении зелий и артефактов. Такой трофей, добытый с обычного мертвека, можно было толкнуть за десятку, а вот за отоженного можно было требовать не меньше сотни. Группа лютова, кстати, промышляла именно убийством обычных мертвецов. Завалишь 50 обычных зомби, и на полученную сумму можно кормить семьи всех членов банды в течение месяца. Правда, риски в такой работы тоже были высокими. Чем больше находишься в мертвых пустошах, тем выше шанс нарваться на измененного или отожренного. Ну а дальше, как повезет. Попробуешь в рукопашку схватиться, можешь не вывести и сдохнуть. Но если используешь магию или артефакты, «Моментально привлечешь мертвецов со всей округи. Так что подобной работой занимались в основном местные сорвиголовы и охотники. Правда, последние по большей части брали заказы именно на измененных. Сражаться с обычными зомби им было скучно. Получается, этот Фролов захотел отомстить вам, а в итоге поубивал кучу невинных людей. Володька достал из за стойки специальную коробку с двумя десятками проемов для склянок. Ну, как сказать, своей задачей он, может сказать, достиг. Убиты девочки и несколько уважаемых жителей города. Мне могли бы не простить столь халатного отношения к технике безопасности. С этим я, в принципе, согласен. Даже если не брать в расчет мертвецов, я бы все равно не оставлял девушек без малейшей защиты. А если клиенту крышу снесет? она ведь даже на помощь позвать не успеет. Так что определенная вина все равно остается на Володе. Но вы, как я понимаю, решите эту проблему. Торгаш поднял на меня тяжелый взгляд и ответил: «Я слишком любопытный для обычного пацана. Но учитывая произошедшее, все же отвечу. Меня, конечно, кажут, но не более. Я слишком полезен для семьи Бакинских". Больше о мне знать и не надо, сразу отреагировал я. Еще не хватало в местной иерархии разбираться. «Да, кстати, а можно все организовать так, чтобы мое имя не светилось в итоговом отчете?» попросил я, когда уже собирался уходить. Володька усмехнулся, так как, видимо, решил, что я сбежал из дома и прячусь от кого-то из родственников. "Без проблем, парень", ответил торгаш. "Я всегда запоминаю людей, которые помогли мне вылезти из задницы. Так что, если потребуется помощь, только скажи". Я кивнул и уже собирался уходить, как в голову пришла одна мысль. вообще то у меня есть одна просьба". Быстро ты. И какая?" Не нужно мстить родственникам Фролова. Я решительно посмотрел на Володьку. Вы были правы. Сегодня и без того погибло слишком много людей. До гостиницы добрался без лишних приключений. Напоследок Руф подарил мне еще один недобрый взгляд, но на этом все и закончилось. Первоначальная вспышка ярости сошла на нет. И теперь этот упырь постарается устроить для меня западню. Ну что сказать? Ему же хуже. Но, как говорится, береженого Морана бережет. Поэтому решил вместо запланированных двух дней отбыть уже завтра, как только закончил со своими делами. Оказавшись в номере, первым делом проверил камешки и источники, спрятанные в сейфе. Всё было на месте. Всего на мгновение возникла мысль попробовать толкнуть их волочки, но я сразу же отказался от этой глупой затеи. Это сейчас он такой добрый. А кто сказал, что при виде большого куша у торгаша не смоет остатки собственных принципов? Грохнет меня потихому и свалит все на Руфуса. В итоге и чистеньким из воды выйдет, и при бабле останется. Ему ведь наверняка захочется покрыть убытки, полученные этой ночью. Да и вообще, путешествовать с этими камешками становится как-то небезопасно. если кто узнает о возможном куше, может рискнуть напасть, и в пределах города. Поэтому решил разобраться с этим вопросом, как только проснусь. Разбудил меня приятный голос горничной, стеснительно мнощейся рядом с кроватью. "Господин, администратор прислал меня узнать, где вы будете завтракать в номере или в общем зале?" Я приподнялся на локтях и рассмотрел свою неожиданную гостью. Высокая, фигуристая, с очень густыми волосами слишком хорошенькая, чтобы быть обычной прислугой. Подозреваю, что она здесь работает кем-то вроде хостес, которая может оказать самые различные услуги. И мои догадки подтвердились практически мгновенно. "Платец меня общих залов", ответил я, вспомнив вчерашний вечер. "Лучше несите все сюда". "Конечно, господин. Вам помочь осуществить водные процедуры?" «И взгляд такой томный-томный. Вот любой мужик не устоит. Девочка явно знает свое дело. Спасибо, но мочалку орудовать я и сам умею. Лучше позови мне администратора на пару слов. Горничная поклонилась и вышла из номера. Но я снова задумался над досмысленностью ситуации. Отказался от сексуальной девицы и сразу попросил позвать администратора. И вот что теперь обо мне подумают? Не то, чтобы меня это сильно волновало но надо было её хотя бы по заднице шлёпнуть ради приличия. А так взял и отверг девчонку. Э, мне бы парочку свободных дней и От мечтаний меня отвлекло деликатное постукивание в дверь. "Заходите", крикнул я, параллельно натягивая одежду. Мужчина, как и вчера одетый с иголочки, прошёл внутрь и встал стрункой. "Вы просили меня зайти?" "Да". Я накинул куртку. Скажите, в Смоленске есть что-то типа банка? Помню, в Ярославле была небольшая конторка, которая занималась финансовыми услугами. А что именно вас интересует? Вклад, получение сертификатов или, может, кредит? А есть разница? удивился я. С последним вам все таки лучше обратиться к княжеской семье. Именно род Бакинских занимает сейчас эту нишу. А вот с остальными вопросами можете обратиться в банк семьи Алферовых». В этот момент в номере появилась уже другая, куда менее симпатичная горничная. Она катила столик, на котором были расставлены яичницы с беконом, каша и кувшин с яблочным соком. Выглядело вкусно. Где он находится? «Ха! на той же улице, куда вы ходили вчера, только немного дальше. Там не заблудишься. Спасибо. Я вложил ему пятерку, после чего принялся за завтрак. Решать серьезные вопросы на голодный желудок. Гиблое дело. Местный банк выглядел непримечательно, небольшое двухэтажное здание с интересной рисовкой на стенах. Внутри были установлены две кассы, за которыми сидели сотрудники и неспешно болтали между собой. Клиентов, судя по всему, сегодня не было. Добрый день. кому можно обратиться по поводу банковских услуг? Один из парней окинул меня оценивающим взглядом, после чего демонстративно отвернулся и занялся своими делами. А вот второй наоборот приветливо улыбнулся. Чем могу помочь? Вы хотите сделать вклад? Типа того. Скажите, у вас имеются оценщики? Камни, источники, артефакты? «Все перечисленное, вальяжно произнес я. Услышав эти слова, второй сотрудник чуть не подпрыгнул на месте. Но поздно, пацан, поздно. Комиссия за работу достанется другому человеку. Мы можем пройти в защищенную зону и обсудить все более детально. Парень поднялся из-за стола и пригласил меня в дальнюю часть зала. Там он отодвинул тяжёлую заслонку, и прошел в небольшую комнату три на три метра, в которой, помимо одинокого стола, ничего больше не было. Можно посмотреть, что именно будем оценивать. Я достал из кармана половину имеющейся добычи и выложил ее на стол. Но этого хватило, чтобы у сотрудника глаза на лоб полезли. Откуда у вас Herta